دا <muchas> Нет, наша мартышка просто рождена для регистратуры. Каков тон, какая осанка. Да-да, стрекоза, я сделал удачный выбор. Ну, начинаем работать. Открываю очередное заседание Комитета охраны авторских прав природы. Клаповцы, зубы играют в нашей жизни особую роль. Я имею в виду тех, у кого они есть. я счастлив, что наконец-то у нас налажена врачебная помощь зубов владельцам. Наш долг добиться, чтобы полуклиника Коапа стала образцовой. Ну, как да? Хорошо. Ну, на наших креслах, сделанных из дней, И воин, много дней, Но это им доставит насладение. Мягчайшим покрыли мы сиденья. Мягчайшим хом покрыли мы сиденья. Отлично. Удобные кресла это самое главное. Удильщик, да. а как у нас обстоят дела с зубоврачебным оборудованием? Хорошо, мой обожаемый председатель. Я не побоюсь даже сказать блестяще. Ну это хорошо, подробности потом. подробности потом. подробности э, Мартышка, да -да. врачи уже пришли? Врачи не приходят. Да-да, милый кашалот, у людей даже есть такая известная картина. К врачи прилетели. Ой, вон они летят. Попугай и с ним дятел. Приветствую, приветствую вас, сотрудники КОАПА. Здрасте, чрезвычайно рад видеть всех в добром здравии. Познакомьтесь, это мой ассистент. Дятел. Очень приятно, очень рады. У нас бригадный метод, мы работаем вдвоем. Причем каждый своим инструментом. Дятел выстукивает зубы, а я... А вы, дорогой попугай, конечно, специализировались по выдиранию. Простите, простите, по удалению зубов. Ваш клюв? Ну, просто создан для этого. Настоящие клещи. И владеете вы ими, надо полагать, так же виртуозно, как и попугаи, живущие у людей. Они нередко поражают своих хозяев, вытаскивая, например, длиннющие гвозди, забитые по самую шляпку. Ну, какая вы, интересно. Это, это совсем не трудно, человек. Поверьте, иметь дело с пациентами несравненно труднее. Гвоздь проблемы в том, что их устрашает. Вид моего инструмента. Мышки, лягушки в России. Алень. Как бегут, тут, ползут, летят, скользят, бегут на охотарение. Попабри выйти. Вскоре бывает появление. почитают оставаться в отдалении Эту проблему мы постараемся решить Путем психологической подготовки больных приемов У вас замечательный инструмент, доктор Но и оборудование я вам достал не хуже Прошу сюда Коллега, начинайте прием, я скоро подлечу Хорошо, хорошо Слушаю вас, голубчик Я рассудил так Люди используют в науке и технике изобретение живой природы. Они даже создали для этого особую науку, бионику. И вот это... И это дает нам право, моральное право, в свою очередь, использовать изобретение людей в нашей практике, не так ли? Именно так. Ну, чрезвычайно разумная да, да очень разумное И вот мой, э, так сказать, вам живой пример. Живой в самом прямом смысле. Вот на этом сучке... Висит вниз головой универсальная зубоврачебная установка. Новейшая модель. Дорогая установка, расправьте, пожалуйста, крылья. Да это же обыкновенная летучая мышь. Для вас, рак. Для нас, зубных врачей, это генератор ультразвука. Не правда ли, Удильщик? Ну, конечно, дорогой доктор. Рак просто забыл, что летучие мыши ориентируются с помощью ультразвукового эхолокатора. Как и наш кошелок. Совершенно верно, стрекоза. Как и наш несравненный председатель. Не говоря уже о его родичах, дельфинах. А в руках зубных врачей ультразвук действительно универсальное средство. Есть, например, ультразвуковые щипцы. Они вибрируют, а вместе с ними вибрирует и зуб. От этого сила сцепления корня с окружающей тканью резко уменьшается, и зуб выдергивается совсем легко, как как морковка из грядки. Но это еще не все. Под влиянием ультразвука и ранка заживает намного быстрее. Х -х -х, хватит ли улетучить у мыши на все на это ультразвук-то? Уж больно махонько она. Да, вы правы, Сова. Ультразвуковой генератор у нее маломощный, не то что у меня. Ну что ж, если потребуется, я и помогу. Буду генерировать по совместительству. <реклама> я, я, я, я, я готов для вас генерировать. И не по совместительству, а постоянно, круглые сутки, безвыходных, если вы... Если мы вылечим ваш единственный зуб, дорогой... Э... Нарвал. А, э, нарвал зуб. На... Ör... Uh, у вас нарвал зуб? Да. <звук> это серьезно. Дайте-ка, я его смотрел. О, хватает. Вот, ж... э... вот, Какой так, так. острый, да еще витой. Э, витой, ладно. А вот размеры метра три, в длину не меньше. Как же его сверлить? Да не надо его сверлить. Нарвал мое имя, а зуб у меня совершенно здоров. Иначе на него не посягала бы моя жена. Поджигал. Да, я жена, я, жена, я, я, я жена, умоляю. Умоляю вас, убедите ее отказаться от своего замысла. Вожки дышать да меня неудомек, Нарвал. Да как же эта жена может посягать на твой зуб? Жена может все, уважаемая сова. Абсолютно всё Понимаете? Природа распорядилась так, что в нашем роду единственным зубом, правда, самым большим в мире, обладают только нарвалы-мужчины. А наши дамы вообще лишены зубов. А, нет, нет, нет, спасибо. Ведь нарвалы принадлежат зубатым китам. Действительно, действительно, звучит довольно странно. Беззубые представительницы зубатых китов. А, да, да, но с другой стороны, зубы им, собственно, не нужны. Мы, как и все зубатые киты, пищу не пережевываем, а сразу глотаем. Удерживать или разрывать добычу нам тоже не приходится. Мы ведь питаемся небольшими кальмарами. И правильно делаете. Большие гигантские кальмары ходят в меню кашалота, но с некоторых пор в жену словно бес вселился. Услыхала, будто зуб, или как его чаще называют, бивень, Нарвала намного дороже золота. Что вы говорите? Да-да-да, представьте себе, золота? друзья, во всяком случае, когда-то за него отдавали целое состояние. Так вот, жена вбила себе в голову, что она должна во что бы то ни стало вставить себе мой зуб. Ведь тогда она станет первой в мире Нарвалих избиванием. Я ей говорю. Ну, как же ты будешь таскать такую тяжесть? Бивень-то мой около пуда весит. Она твердит свое, не твоя забота, не твоя забота. Я готова таскать десять пудов, если это модно и престижно. Но почему она непременно хочет ставить именно ваш бивень? О -о -о -о! А где же еще она его достанет? Да зубатенький нарвал. Миленький. а зубов не рвал. Но приспичило супруге на беду мою трехметровый бибель мой, а добра вносится об этом содроганијем думаю. Тобто на вожденье не злая ведь, но слепое следование моде, плюс, конечно, женское тщеславие. Да, таким Вот крайности доводят. Ой, до того меня довела, что я бы уж отдал ей этот злосчастый бивень и уплыл, куда глаза глядят. Но не могу, не могу. Чувство долго удерживает. Жена ведь без меня дышать не может. Да, конечно. А, конечно. В каком смысле? Я в прямом. Дело в том, что из всех китов на свете мы самые северные в Арктике живем. До полюса доходим. Зимой, как нагрянется тужа, все вокруг замерзает, ни одной полыньи. Тогда я с помощью своего гидролокатора подыскываю участок, где лед хоть немного потоньше. Разгоняюсь и бум, бум, бум, долблю снизу бивнем, словно тараном, пока не пробью отдушину. Через нее вся семья и дышит.